Краска, бумага, картон и клей. От переводчика. Если сказать, что роман Роберта Мейнарда Персига Дзен и искусство ухода за мотоциклом одно из величайших произведений всей американской литературы XX века, боюсь, большинство читающих на русском языке со мной всё-таки не согласится. Мне не поверят в первую очередь те, для кого литература этого континента начинается в лучшем случае с Томаса Сойера и заканчивается примерно Крёстным отцом. Тем же, кто изучал филологию, имя преподавателя логики и философии может быть смутно знакомо по невнятным упоминаниям далеко не во всех учебниках литературы и критических статьях, где авторы, кажется, не вполне отдают себе отчет, о чем вообще пишут. Сама по себе эта традиция попытки создать цельные философские учения на основе воззрений Востока и Запада далеко не нова. С разной степенью успешности это на регулярной основе продолжается с момента осознанного открытия западу востока примерно с конца XIX века среди же молодой американской публики интерес к так называемым нетрадиционным философско-религиозным воззрениям всегда был велик а мода на такого рода эзотерику подчас принимала характер массовых эпидемий как и у нас впрочем и если в начале XX века молодые американцы зачитывались работами Рама Кришны и заслушивались лекциями Вивекананды. Если в середине века калифорнийские битники и ранние хиппи таскали в холщовых сумках видавшие виды томики Германа Гессе и Дайсетсу Тейтара Судзуки, то к началу 70-х годов на штаты накатила уже примерно вторая, если не третья, волна детей цветов, для которых все эти да и многие другие имена либо ничего не значили вовсе, либо уже служили некими крепко сцементированными блоками мировоззренческого фундамента. Им, бэби бумерам и вечным потребителям уже не хотелось выискивать драгоценные крупицы абсолютного знания в старых академических изданиях древних философов. Это с одной стороны, а с другой, их уже не удовлетворяло прежнее качество осмысления вселенной и себя в ней. И вот для них всех таким гуру Одинаково хорошо владевшим и молодежным под языком в системе координат, квадратность, хипейность и знаковыми системами философии Востока и Запада, стал Роберт Пёрсинг. Его опубликованный в 1974 году Дзен и искусство ухода за мотоциклом с подзаголовком Исследование ценностей вывел традицию создания синкретических романов-эссе, начиная ещё с Волдена Генри Дэвида Торро, на качественно новый уровень и адресовал себя новой аудитории. У поздних хиппи эта книга стала настольным или скорее дорожным букварем миропостижения для метафизиков-прикладников. Пёрсинг дарил вдумчивому читателю не совсем обычное произведение: сухой философский трактат об интенсивном поиске новых духовных ценностей на стыке Востока и Запада и протокольно точный дорожный дневник по силе чувства автора к своей великой стране сравнимы разве что с путешествиями с Чарли в поисках Америки Джона Стейнбека. Роман воспитания, уходящий корнями в английскую классическую литературу XIX века и психологический триллер, который даже самого неискушенного читателя цепляет изощренными детективными загадками, извлеченными из тайников подсознания. Роман прочитывается на очень многих уровнях, и оставляет без прямых ответов множество простодушных вопросов. Кто в самом деле его главный герой? Новый Чаадаев, смело ставящий под сомнение все достижения современной цивилизации и постигший такие сами основы мироздания? Или же рефлексирующий школьный учитель, потерявший рассудок от трагических противоречий безумного и прекрасного века и заплутавший в культурном наследии человечества? Гений систематики и метафизики или мотоциклетный механик графоман а кто сам автор так удачно билетизировавший собственную писательскую судьбу и собственные творческие искания, кабинетный сухарь таинственный затворник вроде Джей д Селлинджера, или же романтик миротворец и искатель приключений вроде ричарда баха последний кстати очень тепло отозвался о книге назвав ее кристаллом гипнотизера», усыпанным алмазами А уж этот мистик, как известно, большой мастер поморочить читателям головы относительно собственной персоны. И что это вообще такое? В конце концов, возрождение романа идей, как считала известная американская писательница Мэри Макарти, или же исполненное туманного философствования сочинения Пирцега, как полагал видный советский литературовед Александр Мулярчик? Боюсь, русскому читателю придется искать ответы в книге самому. Сейчас же ясно одно: почти 40 лет назад Роберт Пёрсинг создал уникальное полифоническое произведение по выражению английского писателя Филиппа Тойнби, работу величайшей, возможно, первостепенной важности. Сложно сказать, насколько ему удалось повторить этот успех своей следующей книгой, вышедшей 17 лет спустя, "Лайла: Исследование морали" И действительно ли второй роман оказался столь же эпохален для 90-х годов, как первый для 70-х? Но Дзен, на котором выросло уже не одно поколение мыслящих читателей, книга, пронизанная истинным светом мудрости и добра. Итак, Роберт Пёрсинг родился в 1928 году, сын декана школы права Миннесотского университета Мейнарда Э. Пёрсинга, бывший преподаватель философии и риторики После продолжительного нервного срыва стал составителем технических руководств компьютером первых поколений. Дзен он задумал в 1968 году, как эдакий коротенький и легонький очерк. Они с парой друзей и сыном Крисом, тогда ему было 12 лет, совершили длительное путешествие на мотоциклах из дому в Миннеаполисе на западное побережье США. Пёрсинг разослал первые несколько страниц и сопроводительное письмо 121 издателю, и 22 из них ответили благожелательно. Тем не менее, когда очерк был дописан, Пёрсингу не понравились те его части, где речь шла о собственно дзене, и он их сократил. Дальше больше. Книга зажила своей жизнью, она требовала доработок, и всё больше издатели отвечали отказом. Через четыре с половиной года работы энтузиазм сохранил только старший редактор издательского дома Уильям Морроу Джеймс Ледис. Благодаря ему книга и увидела свет, несмотря на свое название, которое, как предполагалось, могло отпугнуть широкие читательские круги. Тем не менее, первые три издания в твердой обложке разошлись почти моментально небывалым для такой литературы тиражом тысяч экземпляров. Посыпались хвалебные рецензии, бесчётное число раз книга переиздавалась в мягких обложках, поговаривали даже о том, чтобы снять по ней фильм. А 46 сорокашестилетний автор получил стипендию Гугенхайма и вкусил славы после 20 лет унижений и бесполезной борьбы с академической реакцией и дуалистической традицией западной науки и философии. Замечательное ощущение, улыбался он, в самом зените славы корреспонденту газеты Нью-Йорк Таймс Джорджо Дженту, потягивая мартини у барбеты на Западной 46-й улице. В последний раз, когда я был в Нью-Йорке, никто даже не знал о моём существовании, или никому до меня не было дела. В Нью-Йорке может быть очень одиноко. Да, я наслаждаюсь вкусом успеха после многих лет отверженности, но меня тревожит, во что успех может превратить мою жизнь. Я не хочу слишком стесняться своей работы и сознаю, что паблисити стремится лишить человека его с трудом заработанной частной жизни, превращая ее в публичную. Ведь что стало с Россом Локриджем младшим, автором округа дождевого дерева, или Томасом Хегином, автором мистера Робертса»? Их настиг успех, и они покончили с собой. Я же хочу продолжать писать, а я понял, что лучше всего пишу, когда меня не переполняет энтузиазм. И не захлёстывает депрессия. После двух лет в клиниках Персик утверждал, что призрак его былого я, Федор, изгнан раз и навсегда, однако чувствовал, что предал свою лучшую часть. В больнице меня научили ладить с людьми, научили компромиссу, и я смирился. Федор был честнее, он никогда бы не пошёл на компромисс, и молодёжь его за это уважала. Себя же рассказчика романа Пёрсинг считал не очень хорошим человеком, аналитиком, надевавшим самую пристойную личину только чтобы нравиться. Проблемы, признавал он тогда, были и с друзьями, и с сыном, который во время памятного путешествия на запад сам чуть не дошел до нервного срыва. Проблемы оставались и потом, хотя надежда, казалось, замерцала. Когда же Пёрсинга спросили реакции Криса на книгу, он честно ответил: "Поначалу он был недоволен". Но и тут Пёрсинг улыбнулся по-детски. На презентацию книги явился, поэтому теперь, видимо, все хорошо. Роберт Персинг пережил и славу, и забвение, и смерть сына, пережил тихо и достойно. Женился вторично, много путешествовал, хотя до появления второй книги Лайлы долгое время даже ходили слухи о его самоубийстве. Почему же властитель Дум скрывался от взора любопытствующих папарацци и просвещенной читательской публике столько лет? практически уподобляясь другим писателям-невидимкам XX века, Сэлинджеру, например, или Пинчону, чтение лекций по метафизике «Качество времени не в счет. Это продолжение романов другими средствами. Что до сих пор пытается сказать нам книга, получившая без преувеличения статус культовой, законченная в апреле 1974 года, длиной в 372 страницы, по розничной цене 8 долларов 50 центов. Зачем я вообще обо всем этом пишу? Кому какое дело? Вот в этом, видимо, и заключается весь ее смысл. Вся научно или популярная литературоведческая информация о ней, все факты и фактоиды жизни автора не означают ничего, если не нужно отыскать его работу в длинном списке других книг или поместить в некий культурный контекст, то есть проделать, по сути, каталогизацию. Однако, прежде чем открыть книгу, ее следует найти Поиск первый шаг. Здесь-то и пригодится эта каталожная научная информация, описывающая и книгу, и её автора. Но действительно прочесть ее и тем паче понять совершенно другое дело. Наука и техника пытается сказать: "Персик это середина, а не начало и даже не конец". Прежде чем появится научная гипотеза, должна случиться ненаучная мысль, которую наука попробует доказать или опровергнуть. наказательство гипотезы Научный шаг, размышление о том, каковы ее результаты, последний этап. Пёрсинг пробует доказать, что существует два привычных взгляда на технику, и именно то, что взглядов всего два корень всех проблем. Первый классический взгляд те, кто под ним подписывается, в технике ищут святилище, техника же всего навсего проясняющий инструмент. Его формальность и точность, отличительные знаки той надежности, которую дарует научная модель классическому мыслителю. Романтик же рассматривает технику с поверхности. Поверните ключ зажигания своего БМВ или Урала, и мотоцикл поедет. Пока есть карта, романтик в прекрасной форме, но без классического путеводителя он запросто потеряется. Романтик философичный, однако небрежный мыслитель. Такие могут подписаться под гипотезой но не под формальной и точной силой научного режима. Либо одно, либо другое, а между ними ничего. Или или. Таков традиционный способ мышления. Дзэн же делает попытку доказать, что есть некая середина, где одно не отменяет другого. Остается вопрос: что пытается доказать техника? Если вы классический мыслитель, она доказывает все. Если данные решающие, тема закрыта. Если же вы романтик, данные использовать нельзя. Предписывает лишь что-либо Дзен. Его заключения текучи и изменчивы, никогда не постоянны и не закреплены. Поэтому ключ в их сочетании. Техника равна фактам, но без романтической интерпретации они становятся никчемными цифрами и бессмысленными данными. Значит, нужно выбрать, как именно рассматривать эти данные. Любой их блок может обладать точно такой же ценностью, как и любой другой их блок, например, всякое умозаключение по поводу убийства ДжФ Кеннеди обладает своими достоинствами, хотя каждое неизбежно опровергается каким-нибудь другим умозаключением. Сама техника и ее научная модель использовались для подтверждения или опровержения заключений друг друга. Ладно, давайте тогда вернемся туда, где резина трёт асфальт. Там нет научных абсолютов. И не может быть, коль скоро каждый человек привносит в научный процесс заготовленный заранее идеал. То, что ценно и фактично сегодня, завтра может оказаться полной чепухой. Каждый конкретный факт текуч и переходящ. Стало быть, важно распознавать искаженность всех научных данных и по меньшей мере пытаться выводить свои собственные личные заключения. Что же за решение предлагает Пёрсинг? Избегая того, что он считает образованием кнута и пряника, можно интерпретировать мораль его книги так. Думайте своей головой. Даже риторику, как на это указывал Аристотель, можно свести к научной системе порядка. Пока существуют варианты выбора, можно развивать научные системы, которые эти варианты будут поддерживать. Дзена искусства ухода за мотоциклом о том, как мы дешифруем эти варианты собственного выбора. Краска, бумага, картон и клей. А вот из чего сделана книга. Это факт. В первом издании 372 страницы, написанных Робертом М. Персигом, 1928 года рождения. Тоже факт. Пара классических описаний книги. Кристалл гипнотизера. Работа первостепенной важности. Чудо, волшебная книга. Романтические ее описания. То, как мы воспринимаем ее под картонной обложкой, И за бумажными страницами и есть цель книги. Но книга это не более чем вариант выбора конкретного человека применительно к технике. Как я предпочту реагировать на нее — мое дело. Так по персигу и должно быть. Я предпочитаю отвечать вопросом на его вопросы. Это легко, когда передо мной мнение одного человека. Реагировать же на научный и теперь уже переходящий факт гораздо сложнее. Применим же этот реакционный стандарт равно. Зададим вопрос и поставим его под сомнение. Максим Немцов. 1989 2010.